Сказ первый. Вороновая тень, да в ясный день. Вороновая тень украдет ясный день. Проснешься с утра, а в доме беда. Поплачем посля, дорога длинна. Долг в путь, коль зовет, так ступай за порог. Глава первая. Про уговор, да дела давние. За две дюжины лет до нынешних. Царство государства. Светало. Солнце, бледное, белёсое, точно кузей сыр, едва показалось из-под затянутого дымкой горизонта, и в тусклом свете его на пустынный берег с мирной ленцой накатывали студённые ранней осенью волны моря-океана. Ворошили тяжёлой дланью песок да мелкие камни, пели с резкими порывами ветра дорастекались растекались по гальке хлопьями рыхлой пены. С окрестных скал, за ленивой игрой вод, наблюдали вечно голодные чайки. Всякий раз, как волны отступали, принимались они оглашать окрестности громкими, ворчливыми с тоскою криками, ибо вновь и вновь не оправдывало море их чаяний и не оставляло после себя ни единой рыбешки на поживу. Впрочем, настырные пернатые все ж не улетали, продолжая всматриваться в пустые мокрые камни, и даже пришедший с моря дождь не смог согнать их с насиженных мест. Одинокий всадник, что вдруг явился на брег, конечно, не мог не привлечь к себе птичье внимание. Сгорбленный, усталый, укутанный в потрепанный алый плащ, да с воздетым на голову помятым остроконечным шлемом, что давно уж не сверкал под солнцем, он явно прибыл сюда издалека и проскакал без остановки не один день. Завидев чужака, чайки беспокойно заголосили. Закричали гневно, иные даже поднялись на крыло, да только чужак и не взглянул на них. Не поднимая головы, довел коня до самой воды, замер на миг огляделся и тяжело спешился, не страшась замочить ноги белой пеною. Затем тяжело вздохнул, развязал да отбросил прочь ножны с добротным мечом, на кромке которого запеклась бурая кровь, и не снимая сапог, побрел в море. То и дело, оскальзываясь на камнях, Пошатываясь под ударами волн, остановился он лишь, когда забились они о круг его нагрудника. Вновь замер, задышал неровно, позволяя обжигающей холодной воде пропитать свои одежды, смыть с них кровь и грязь едва отгремевшей битвы, остудить натруженные, усталые члены. А затем, приложив ладони к лицу, крикнул дважды. «Володыка! Володыка!» Клич его зычный, глубокий, тут же подхватил ветер. Понес далеко, растрепал, развеял над волнами, и ответом завущему устал лишь равнодушный гул утреннего моря. Нечто не явится. витя неспешно отнял длани от губ и, прищурившись от разгорающегося солнца, вгляделся в горизонт. Да нет, нет, быть того не может. Не могла судьба сотворить с ним такую злую шутку. Не для того выстоял он, молодой царь, плечом к плечу с братьями-витязями в стольких кровопролитных битвах с ордами треклятых Тугар. Степниками, что жили лишь кочевьем да набегами, и тревожили земли царства-государства еще при его, Еремея, прадедах. Не для того, заклиная, клятвенное дал слово он воеводе своему, Переславу Никитичу, что с подмогою великою воротится. Примечание. Заклинать, настойчиво умолять. Конец примечания. Такой, что раз и навсегда врага лютого в бегство обратит. Да, морской владыка для царства государства был крайней надеждою. А значит, готов был молодой Еремей звать его столько, сколь надобно. А значит, должен был тот явиться на зов непременно. Дернув пряжку, царь уронил с плеч, ставший слишком тяжелым плащ. Зачерпнул в ладони студеную воду и отер ею с силой лицо после чего крикнул снова, яростнее, громче, отчаяннее. «Володыка!» И на сей раз море ему ответило. «Зачем зовешь меня, царь?» За спиной Еремея раздался вдруг спокойный глубокий голос. Слышались в нем одним разом будто игулы кияна и отдаленные раскаты грома, и шипение проливного дождя со звонкою песней молодых ручейков, что рождаются и умирают одним единственным днем. «Приветствую тебя, Володыка придунный, хозяин всех морей и вод Еремей с поклоном обернулся, точно зная, что глаз тот лишь одному во всех землях триединах принадлежать может. «Желаю я подмоги твоей». «Подмоги?» Володыка обвел взором спокойную гладь океана. Закованный в диковинную, подернутую патиной дотиной броню, что сработана была то ли из камня, то ли из раковин невиданных жемчужниц, он возвышался над Еремеем на целую голову, и ветер трепал его длинные белоснежные бороду и волосы, а солнце сверкало на острых гранях зубастой точно щука короны. «И в чем же желаешь, чтобы я тебя подсобил?» Помоги тугар отбить. Сил больше нет от их набегов. Еремей невольно оскалился. Поля жгут, деревни громят, Людей в неволю уводят, А кого-то так и вовсе режут, Точно скотину какую. На то и война. Володык равнодушно пожал плечами, А после, чуть помолчав, задумчиво молвил. Да и почем мне о бедах твоих заботиться? До людских свар морю дела нет. То верно, Еремей кивнул. Да вот только не могу я своими силами войска Тугарина обратно до степей бросить. того и пришел, что выбора нет. Царь замолчал и дернул недовольно щекую. А коль подсобишь мне в том, чтобы землю мою спасти, так и проси, чего хочешь. Чего хочу, говоришь? В голосе Володыки впервые послышался интерес. А уверен ли ты, царь, что готов мне ту цену дать, что я запрошу? Морской правитель пронзил земного взором глубоких, темных, точно колодезные провалы глаз, запрятанных под кустистые седые брови. «Уверен», — Иеремей ответил твердо, спокойно выдержав взгляд володыки. «Каб не уверен был, так и к тебе бы и не пришел. Да и...» Он вздохнул тяжко. «Нет у меня иного выбора». «Что ж, раз так, то слушай мое слово». Морской володыка степенно кивнул, сжимая в могучей длани острогу. Вырели я тебе, царь Еремей, свою дружину морскую, Черномора и его богатырей. Тридцать три молодца. Нет на свете воинства, что их одолеть сможет, будь уверен, и седмица не пройдет, как не останется ни одного степника на твоей земле». Примечание. Седмица. Неделя. Конец примечания. «Как?» «Люба тебе мое предложение?» «Люба...» — Еремей напряженно кивнул. «А взамен что?» «А взамен выдашь своего первенца, того, что жена под сердцем носит, за дочь мою, ту, что сам я выберу, ровно через две дюжины лет. Уговор?» Володыка свысока взглянул на человека. «Уговор...» Еремей ответил после долгого молчания с тяжким усталым выдохом. «Вот и славно!» Морской царь, довольно прищурившись, полной грудью вдохнул соленый морской ветер, а после добавил задумчиво. «Ну смотри, царь, коль слова не сдержишь!» Невысказанная угроза повисла в воздухе, но Еремей от того лишь нахмурился. «Не бойся, владыка, сдержу!» Царское слово на то и царское, что гранит отверже. Высылай свою дружину». Не прощаясь, царь побрел прочь, а во след ему глядело лишь, наконец, оторвавшееся от воды солнце. Вскоре брек опустил, и об уговоре, что здесь стался, напоминал лишь безмолвный свидетель. Плащ, что лениво раскачивался на перине свинцовых волн. Изодранный, кроваво-алый так напоминающий сорванный с поверженной крепости, стяг. Примечание. Стяг. Знамя. Конец примечания. Дни нынешние. Царство государства. По лесной дороге, накатанной крестьянскими телегами, неспешно ехали всадники. Две дюжины витязей в кольчугах до да островерхих, сверкающих багровым огнем умирающего солнца шлемах вооруженные пиками и мечами, с притороченными к сюдлам каплевидными щитами, на каждом из коих гордо красовался всадник с воздетым над змеем мечом. Знак победителей, что одолели Тугаровы орды. То были особливые витязи царя Еремея, его личная почетная стража. Сам государь был здесь же, облаченный под стать своим витязем. По-военному строго восседая на гнедом жеребце, он ехал чуть поодаль – и лишь массивный золотой перстень да простая корона, обручем перехватывающая лоб, выдавали в нем властителя всех окрестных земель. Годы, прошедшие со дня памятного разговора с Володыкой, оставили на челе царя свой след. Тронула виски с бородою седина, избороздили кожу глубокие морщины, но серые глаза, как прежде, глядели цепко и твердо. И по-прежнему тверда была длань, державшая поводья коня, до родного государства. «А чего ж ты так не весел, а, царь-батюшка?» Молодец, съехавший по правую руку от государя на серой в яблоках кобыле, понебратски усмехнулся. «Никак охота не по нраву пришлась!» Крепкий, светловолосый, он правил одной рукой, другой время от времени постукивая по притороченному к бедру колчану, полному красноперых стрел, да напевал про себя веселую песенку, а голубые очи его Искрились доброй смешинкой. «По нраву», — Еремей ответил с легкой линцой, даже не удостоив собеседника взглядом. Тот, впрочем, государевым тоном ничуть не смутился и, залихватски откинув полы ярко-красного кафтана, вновь хохотнул. «Ну да, оно так, по-вам, и видно! Неужто это так из-за уток разобиделись?» «Из-за уток?» Царь, усмехнувшись лукаво, посмотрел на молодца. «А чего мне из-за них обижаться?» «Ну как же, чего?» Тот округлил глаза и со значением кивнул на увязанное к седлу птичьи тушки. «Ведь я больше вашего подстрелил, а, царь-батюшка!» «Эх, Ванюша, мало ты еще, чтобы отца обскакивать!» Государь вздохнул. «Не догадался, гляжу. Это ведь я тебе послабление такое дал». Еремей помолчал и с шутинкой в голосе добавил. «Ну, вроде как, чтобы ты не расплакался». Царь негромко рассмеялся, а царевич в ответ лишь ошарашенно покачал головой. «Ну вы даете!» «Даю», — государь вдруг посуровил. «А не весел я, Иван, от того, что думы царские думаю. А там, где власть залют честной и землю родную с ответственностью, там веселью места нет». Он хмуро посмотрел на Ивана. «Так что и тебе пора б с шутейками заканчивать». «Да мне-то к чему?» Царевич нарочито дурашливо пожал плечами, но взгляд его тут же сделался внимательным и напряженным, а Еремей с куда большим нажимом молвил: "Да к тому сын, что я не вечный, и скоро все вот это". Царь повел головой. "Твою будет". "Э нет! Впервые за весь разговор Иван нахмурился. Даже слушать я разговоры эти не хочу, царь батюшка, чтоб тебе еще сто лет править. Фу, скажешь тоже сто лет". Еремий усмехнулся и поглядел в небо. Над их головами и высоко в облаках парил одинокий ястреб. «Нет, уходит мое время. Улетают деньки, что листья по осени. Вечно никто не правит. Ладно уж». Царь махнул рукой и вздохнул. Что-то притомился я, Ваня. «Давай-ка остановимся ненадолго, передохнем, а заодно водиться напьемся». — Здесь неподалеку колодец справно есть. Я еще мальчишкой к нему бегал. Не проверяя, последует ли за ним царевич, государь направил коня к в лес тропинки, а уж у самых деревьев вдруг обернулся и приказал десятнику. — вы, Егор, тут обождите. — Да как же! Крепкий, дубленного вида Витязь с соломенной бородой открыл было рот, чтобы возразить, но одного взгляда царя хватило, чтобы он тут же смолк, покорно склонив голову. «Обождем, государь!» «Не кручимся, Витязь!» Еремий как-то поэтически улыбнулся. «Если уж здесь, в самом центре царства государства, я без охраны шага ступить не могу, тогда что ж я за царь? Известно какой, царь-батюшка! Лучший!» Дружески подмигнув десятнику, Иван подъехал к отцу и по-свойски похлопал того по плечу. «Обождут они! Обождут!» Государь, не ответив, направил своего жеребца под сень деревьев, и царевич, переглянувшись с десятником, тронул коня пятками и поехал следом. Тропинка, окутанная мягким полумраком, петляла меж старых сосен, уводя путников все дальше в лес. Здесь густо пахло хвоей и смолою, а еще едва уловимо брусникой. Где-то в вышине пели вечерние птицы, а еще стучал барабаном дятел. Лес жил своей жизнью, совершенно не стесняясь забредших сюда путников. «Далеко там до вашего колодца-то, царь-батюшка?» Пригнувшись, чтобы пропустить над головой ветви разлапистой ели, царевич повернулся к отцу. «Недалеко уже». Еремей ответил по-стариковски ворчливо, с явной неохотою, и тут же упреждающе добавил. «Ты помолчи пока, дай тишиной насладиться». Царь полной грудью вдохнул пропитанный хвоей воздух. «Чуешь, как спокойно здесь. Хорошо». «Ай-яй-яй, отче, а водиться ли ты хотел?» Иван, понимающе усмехнулся и в который уж раз покачал головой. «Или ответьте и сбежать хоть ненадолго». «Водиться, а то». Государь хитро улыбнулся. Вскоре, круто вельну, в тропинка вывела путников на небольшую поляну, что окружали точно стражи статные, высокие сосна да пушистые ели. Тусклый свет закатного солнца едва проникал сквозь их плотную завесу, и, почуяв темноту, во мраке зажигали свои бледные огни первые, самые смелые светлячки. «О, а вот и колодец!» Иван недоверчиво всмотрелся в неказистую тень по центру поляны. «Да уж, справный!» «Иначе и не скажешь!» «А ты по внешности не суди, а суть улавливай!» Спешившись, государь с улыбкой похлопал жеребца по шее и неспешно пошел вдоль деревьев. Иван же, ловко спрыгнув с коня, направился сразу к колодцу. Вблизи тот выглядел еще хуже, чем привиделся царевичу издалека. Изъеденный временем, покосившийся на один бок, он напоминал уставшего путника, что присел однажды на поляне отдохнуть, Да так навсегда тут и остался. Ну, Но... суть так суть. Иван неуверенно хмыкнул и отбросил жалобно скрипнувшую на ржавых петлях крышку. «Хорошо, хоть посудина есть. Сейчас и спробуем твоей водицы». Он потянул за размахрившуюся веревку и поднял к свету рассухшееся деревянное ведро. Ху! да тут же щели в палец!» Неодобрительно покачав головой, Иван заглянул в колодец. «Надеюсь, хоть вода в тебе сладкая». В сгущающихся сумерках темный провал его показался молодому царевичу недобрым. Однако, с трудом, прокручивая потрескивающий ворот, он все же принялся опускать ведро, как вдруг из глубины донесся тихий всплеск. Первым делом царевич подумал, что эта посудина так быстро достигла воды. Однако, взглянув на веревку, он понял, что такого быть не могло, а всплеск тем временем повторился. И тогда, перевесившись через борт, Иван вгляделся в чернильную тьму. Внизу, в воде. Явно кто-то был. Пытаясь разглядеть источник шума, царевич склонился ниже и пробормотал едва слышно. «Эй, низги не видно!» «Эй, чего у тебя там? Не как ведро оборвалось!» Еремей насмешливо окликнул сына. «Да нет, не ведро, царь-батюшка!» Поднявшись, Иван озадаченно почесал затылок. «В колодце-то вроде как плещется кто-то». «Плещется?» Заинтересованный государь подошел ближе, и царевич посторонился, пропуская его к колодцу. «Ну да, вроде как рыба какая, а, царь-батюшка?» «Рыба, говоришь?» Вслед за Иваном Еремей склонился над темным провалом. «Ну точно, рыба и есть!» Привыкнув к темноте, царевич наконец разглядел мелькнувшую в воде чешуйчатую спину. на вроде как! Вот ведь диво!» Покачав ошарашенно головой, он со смешинкой во взгляде покосился на отца. — А говорил справный колодец, а, царь-батюшка? — Да, справный. Государь ответил сыну неожиданно хмурым, задумчивым взором. И тут пескарь, сильно ударив хвостом, вдруг выпрыгнул из воды, взмыл вверх, да и уселся по человечьи на борт колодца. — Берегись! Царевич тут же отскочил прочь. Оттащил за собой государя и вскинул лук, целя прямо в колодезную абразину. Пескарь, оказавшись на суше, уже ничуть не напоминал простую рыбину. Хотя бы от того, что рыба не может быть разодета в расписной бурый кафтан, подпоясанный алым ремнем, додержать да мышкой груду свитков. Дополняли чудной образ страхолюдины почти человечьи руки и ноги, долоснящиеся, покрытые блестящей чешуей тела. — Мать честная! — А Иван уже почти пустил тетиву, как Еремей резко окликнул его. «Ваня, стой! Отец!» Переведя ошарашенный взор с пескаря на государя, Иван с удивлением понял, что тот колодезному обитателю ничуть не подивился. Бог! Пискарь, маслянисто поблескивая пустыми рыбьими глазищами, приоткрыл рот и издал неприятный булькающий звук. А затем, открыв пошире беззубую пасть, молвил человечьим голосом. — Негоже так гостей стручевать, царь Еремей. — Гостем бы ты был, коль я б сам позвал. Государь нахмурился. — Чего явился? — Володыка морской тебе привет шлет. Пискарь царапнул колодезное бревно полупрозрачными когтями, напоминающими острые, точно ножи рыбьи кости. — И напоминание. Чудище дернуло головой, уставившись водянистым глазом прямо на царевича. Зато обойду лжок бак. Вновь булькнув, пескарь зашлепал полными губами, отчего жабры за его пастью беспокойно задергались. Услышал я тебя, не видели. От слов пескаря государь нахмурился пуще прежнего. Всю помню, так и передай володыке. Я свое царское слово твердо держу. Как сказал единожды, так и будет. Бог прорядам. Не прощаясь, чудище запрокинуло голову и соскользнуло обратно в колодец, где с громким плеском и исчезло, а государь, мрачная и точно грозовая туча, взглянул на сына. — Домой едем, немедля. И о том, что тут видел, никому ни слова. Понял? — Понять-то понял, да только... Царь-батюшка, что ж это было-то? Иван, не убираясь эти выстрелы, опасливо заглянул в колодец. «Посул!» Иремей зло сплюнул на землю, а затем добавил уже спокойнее. «Ладно, поехали уже». Первым, оседлав коня, государь направил его прочь с поляны, и Иван, нутром почуяв, что сейчас с отцом лучше не спорить, молча отправился следом. «Дни нынешние. Во хрустальном дворце морского володыки. Сон отступил, точно испуганная щукой и рыбешка, и Марья Маревна, наследная царевна Володыки Морского, резко распахнула глаза. В ее опочевальне, просторной, светлой, с украшенными ракушками да жемчугом хрустальными сводами и широким, укрытым балдахином ложем, стояла обыкновенная утренняя благодать. Бежали по стенам озорные водяные блики. Шумел за окном просыпающийся подводный град, пел где-то далеко своей песни «Кит». Однако ж стоило царевне проснуться, как на сердце ее ловчей сетью легло беспокойство, еще пока смутное, неявное, но грозящее перерасти в настоящую беду. Не что вода волнуется. Резко поднявшись на постели, она подняла взор к потолку. Там, где с рассветом обычно любили кружить стайки веселых, пестрых рыбешек, сейчас не видно было и улитки. И то было верным знаком — морской царь негодует и его недовольство, первым делом пряталась всегда вот такая вот мелочь. Ох, как бы беды не вышло. Все пуще тревожась, Марья спешно поднялась с постели и выглянула в окно, откуда обыкновенно открывался чудесный вид на подводный град. Ах! Из груди царевны вырвался горестный вздох. Там, далеко внизу, рассерженные морские течения уже поднимали со дна муть и песок, погружая морское царство в грязно бурое облако. «Плохо дело». Марья урученно качнула головой и бросилась к Ларю. Схватила оттуда первое попавшееся платье, укрыла плечи и покинула опочевальню. Времени особенно прихорашиваться не было. Следовало спешить, коль не желала она, чтобы владыка своим гневом призвал настоящий морской шторм. В коридорах хрустального дворца Расцвеченных сверкающей бирюзой и лазуревым светом кристаллов, украшенных алыми да янтарными кораллами и водорослями, состоящими в резных арках раковинами лавок, царила тревожная пустынная тишина. Буря расходилась все пуще, и придонные обитатели, чуя настроение володыки, поспешили забраться в самые укромные щели. Лишь суровые стражницы-щуки, невозмутимые и бесстрашные, по-прежнему оставались на своих постах и теперь провожали Марью зоркими, хищными взглядами. «Волю мою ты уже знаешь, Варвара. На том стоять и буду, а разговор сей бесполезный. Закончим!» Грозный глаз Володыки царевна услыхала еще на подходе к тронной зале. Слова его, тяжелые и тягучие, были подобны волнам, что дробят играющие прибрежные скалы, да волнуют воды до самого дна реки. С тяжелой неотвратимостью накатывали они на Марью, да хоть и не к ней были обращены, все ж вызвали в наследной царевне невольный трепет. Ведь отец ее, морской царь, был сам суть моря океан, и его жизни сила, а от того она, как и прочие придонные жители, целиком и полностью от него зависела. «Ах, закончим? Ну нет!» Второй голос, молодой и звонкий, Марья тоже признала сразу. Он, конечно, принадлежал ее младшей сестре, царевне Варваре Красе Длинной Косе. «Я тебе не селедка морская, да Никит дохлый, чтоб меня на берег выбрасывать! Я дочь твоя, царевна морская!» Яростью голоса Варвара нисколько не уступала грозному повелителю вод, но ее гнев был иным, диким, порывистым. Марья слышала в нем сразу и свист шквального ветра, и и водяного вихря, и хлестки и бичи проливного дождя. Тут то и оно, что дочь!» Царевна хоть и не видела отца, но живо представила, как тот степенно кивнул, когда течение, отражая гнев в владыке, упруго толкнуло ее в грудь. А раз дочь, так изволь слушаться!» За дверьми залы, высокими, украшенными морскими коньками, звездами до да трезубцами, куда как раз добралась Марья, явно разгорались нешуточные страсти — и она, не став тянуть, решительно толкнула бесшумно разъехавшиеся в стороны тяжелые створы. «Несправедливо!» Стройная, точно тростинка, черноокая Варвара яростно тупнула ножкой, как никогда сейчас напоминая готовую к броску мурену. «Не желаю я смертного удела! Не желаю мужа земного! Не желаю!» «Ответь, отец! За что мне такое наказание?» Она рванулась с места, пойманную в сети неркою так что длинная коса ее плетью стеганула воду. «Наказание?» Володыка следил за своей нравной дочерью со своего трона одним лишь взором. Внешне по обыкновению спокойный, недвижимый и уверенный, однако ж бушующее в океане над его главой море с лихвой выдавало истинное настроение повелителя подводного царства. «Дюжина дочерей моих до тебя сему делу покорились, и дюжина!» «Покориться после!» Подводный царь перевел взор на застывшую в дверях наследную царевну. «Марья, знать все же разбудили мы тебя!» «Да уж как тут не разбудить!» Притворив за собой двери, царевна требовательно и хмуро поглядела на отца с сестрою. «Вы чего кричите так? Всю рыбу на десять верст распугали!» «Дюжина!» Варвара, мельком взглянув на сестру, поспешила продолжить прерванный спор. «Отчего же, скажи мне, морской владыка, все твои дочери обязаны отправляться на погибель? Отчего я, младшая сестра, в жены смертному царевичу обещана, а не она вот старшая?» Молодая царевна, разом поняв, что высказала лишнего, осеклась и замолчала, а Марья опасно прищурилась. «Да что ж ты такое говоришь, сестра? Никак забыла, кто перед тобой?» «Не забыла!» Варвара, тут же забыв про смущение, с охотой приняла вызов, точно щука заглатывая наживу нового спора и тряхнула тяжелой косой. «Да только разве я не права где-то? Скажи, разве почести это, чтобы младшая дочь первее старшей свадьбу играла?» Марья, опишившая от столь дерзкого поведения сестры, ответила не сразу. «Пусть Варвара с и была вспыльчивой, да на поводу у чувств любила идти, да все ж на ее памяти такого себе еще не позволяла. Речить отцу. Грубить сестре да кричать криком точно дитя, малое. Нет, такого спускать варе было нельзя. Ни в коем случае. Мария вскинула подбородок и ледяным тоном молвила: Все в чести, что по воле владыки, а тебе успокоиться нужно сестра, покуда худо не стало. Царевна со значением взглянула на Варвару в надежде, что та угомонится, а сестра вдруг горько усмехнулась. Худо! На да куда уже хуже-то, а? В бездонных очах молодой царевны сверкнули слезы, и у Марьи против воли невольно сжалось сердце. «Послушай, Варварушка!» Сжалившись над сестрою, она протянула той руки и тепло улыбнулась. «Успокойся, пожалуйста! Что ж ты так буйствуешь? Разве отцу нашему не виднее, что лучше для нас?» «Ах, да как же не понимаешь ты, Марья!» Варвара в отчаянии изломила руки. Он ведь меня на сушу сослать хочет, за смертного сосватать. бы с тобою такое сделать хотели, тоже бы считала, что отцу виднее. Варвара, казалось, хотела сказать еще что-то, но тут по залу разнесся тяжелый глаз владыки. Довольно. Сестры, замерев, переглянулись, когда подводный царь неспешно поднялся со своего трона, ибо в этой неспешности затаилась невысказанная угроза. Марье, по задумке моей, суждено стать владычицей морскую дабы впредь на ее силе волшебной царство природное держалось. Только на Марью и ни на кого другого желаю я возложить эту нелегкую от оттого и не стать сестре твоей, Варвара, никогда не чьей женой». Володыка жестко поглядел на старшую дочь, и она, в которой уж раз, с тяжелым сердцем подумала о том, сколь долго уж слушает эти сладкие речи. Далекое, несбыточное володычество – ждать которого — дело пустое. Уж это там Марья поняла давным-давно. Ибо возможно ли воцарение твое, покуда отец твой извечный морской владыка? А звание гордое наследной царевны — лишь слова красивые, извечное заточение во хрустальном дворце прикрывающие. И не в первый раз уж Марья подумала вдруг, чем судьба ее собственная, не лучше ли смертный, тот, что другим сестрам достался. Ведь жизнь их, пусть и короткая, зато своя». Царевна тяжко вздохнула и вскинула глаза, столкнувшись взглядом с родителем. Темные очи его, казалось, видели ее насквозь, читая мысли, точно открытую книгу, и Марья в испуге поспешила отвести взор. Впрочем, владыка, если что, и познал из ее помыслов, вида не подал. Вместо этого он подошел к младшей дочери и молвил ласково. «А в тебе, дитя, глупая молодость, — говорит, — коль ты свою дел горше сестринского считаешь. Подводный царь по заботливо погладил Варвару по щеке, и в этом простом жесте было столько тепла, столько трепетной заботы, что Марья на секунду почудилось, отец готов переменить свое решение, но Володыка заговорил, и все тут же стало на свои места. «Завтра же станешь женой земного царевича». а С криком зло отбросив его руку, Варвара в слезах выбежала из залы, а владыка, проводив ее спокойным взглядом, молвил будто в пустоту. — Не знает она, сколь ценен мой дар, и как скорблю я по каждой из отданных дочерей. Пройдя к трону, он медленно опустился на него и, переведя взор на царевну, разрешил. — Раз есть что сказать, так не молчи, Мария. — Негоже дочери против воли отца идти. Нахмурившись, царевна скрестила руки на груди. Она бесконечно любила младшую сестру, но столь вольное поведение Варвары возмущало наследницу морского трона до глубины души. А царевне своему Володыке перечить тем паче!» Марья хотела продолжить отчитывать Варвару, но стоило перед ее очами встать несчастному, заплаканному лицу сестры, как она против воли молвила вдруг. И все же не гневайся ты на нее, Воладыка, знаешь ведь, В сердцах-то. Коротко улыбнувшись, Марья подошла и накрыла ладони отца своими изящными ладошками, после чего с опаской продолжила. — Уверена, не пройдет и седмица, как поймет Варюша мудрость твою. Хоть что бы ты ни говорил, уделай ее незавидный. Нахмурившись, Марья поджала губы. — Незавидный, говоришь? Володыка пронзил ревно внимательным взглядом черных глаз. — Быть может. Он умолк задумчиво, а Марья с грустью взглянула в сторону полуоткрытых дверей и уже увереннее продолжила. «Варвара всем сердцем желает во дворце хрустальном остаться. Дело твое продолжать, а плотом царству подводному быть, а ты ее на берег ссылаешь, а в руки царевича, что не мил. Почему?» «Чтобы владычицей морской стать, многими качествами обладать нужно». И если силы с волею Варваре не занимать, то мудрости с рассудительностью ей как раз не достает. Оттого и преемница моя ты. Впредь и навек. Володыка наклонился и поцеловал дочь в лоб. — А Варваре же не тревожься, ибо ей другой мой дар достанется. — О каком даре говоришь-то, отец? Разве дар это — воли лишать? Марья недоуменно нахмурилась. — А как же? Володыка улыбнулся. «Ведь единожды лишь за нее решив, я Варваре даю возможность впредь самой своей судьбой управить. Человечий удел недолг. Муж ее скоро за гранью идет, она и опомнится не успеет, едва-едва на земле освоиться. А там уж вольна Варвара краса будет идти куда хочет, любить кого желает». Владыка смолк на несколько долгих мгновений, а затем мягко добавил, «Я мир ей дарую, дочка, а здесь она останься, ведь лишь тенью твоей была бы вечной, коль свобода не дар величайший, так что? Мы вот с тобою, к примеру, благодати такой навек лишены, хоть для царства природного оно, конечно, и к лучшему». Царь улыбнулся. «Всякому в жизни этой свое место назначено, Марья. Ты запомни это крепко-накрепко, да не забывай ни на миг, а теперь ступай. Варвару разыщи, пускай к свадьбе готовится». Сестру Марья отыскала в одной из самых дальних горниц дворца. Обняв себя за плечи, она стояла у самого края громадного окна и смотрела в затянутый пеленой буре морской град. Тоненькая, одинокая. Бушующие воды нещадно трепали ее белые одежды. Толкались, силились побольнее ухватить за тяжелую косу, да сбить с ног. И при виде Варвары сердце Марьи болезненно сжалось. Сколько она помнила сестру, с самого детства та убегала в эту самую башню, стоило лишь почувствовать боль с обидою. И неважно от чего, Не выходила ли приструнить нравного морского конька? Шуганула ли со своей почевальной строгая чернава? сломался ли зуб у любимого кораллового гребня. Варвара, не проронив и слезинки, убегала и пряталась здесь, вдали от всех, давая, наконец, волю своим чувствам, и лишь одна Марья в такие моменты знала, где ее искать. «Будет вам волноваться воды морские. Оставьте сестру мою в покое». Наследная царевна повелительно взмахнула рукой, почувствовала на миг сопротивление негодующей стихии, буйная, но беззлобная точно разбушевавшийся младенец, а затем в башне воцарилось спокойствие. Шторм, повинуясь своей царевне, отступил, продолжая бушевать уже за пределами горничных стен. «Прости меня». Голос Варвары был тих и печален. «Прости, пожалуйста. Не хотела я тебя обидеть». Она тяжко вздохнула, и Марья, подойдя к сестре, увидела в ее глазах крупные слезы. «Пустой, не бери в голову». Отчего ж все так несправедливо, а, Марьюшка? Отчего я погибать должна? Ах, милая моя Варварушка!» Марья с нежностью обняла молодую царевну. «Зачем себя раньше времени хоронишь? Не, что можно так. А ну, как не все так и плохо будет. Вспомни рассказы моряков, что штормом в град наш прибивала, о землях дивных, о ветре до да птицах, что поют так, что заслушаешься. Напомню, да, конечно». Варвара чуть улыбнулась и Марья, ободрённая и улыбкою, шутливо нахмурилась. «Ну вот, а говоришь погибать? Да и вообще, сестрица, не узнаю я тебя совсем. Не ты ли, Варвара, краса дынная коса? Девочья воля упрямий шторма, смелее кого я вовек не знала». «Я...» — ответ младшей царевны вышел тихим и неубедительным. «Ну а коль ты, так чего раскисла? Достойна ли то разве морской царевны? Отец волю тебе свою изъявил. Разве ты в его мудрости сомневаешься?» Марья говорила все напористее, и Варвара против воли стала уступать ей, молвив тихо. «Нет». «Ну так прошу, возьми себя в руки, пока не поздно». Марья заговорила тихо и строго. «Ведь всю одну воле отца в конце концов подчинишься. ты это хорошо знаешь, нет у нас иного пути. А коль теперь противиться станешь до норов выказывать, сама же своей слабости потом жалеть будешь. Уж я-то тебя знаю. Может, и получше тебя самой». Варвара с сомнением взглянула на сестру, и Марья продолжила. «Помнишь, как в детстве на коньке морском ездить боялась? Да так, что няньки тебя едва ли не силою в конюшню всякий раз волокли. А потом, когда научилась, помнишь, что вышло?» «Помню». Морская царевна, наконец, улыбнулась искренне. Ночью в шторм из дому убежала, чтобы всем доказать, что я великая наездница. Едва не заблудилась. «Тут и оно. А ведь ты уже не дитя малая». «Вообрази, какие теперь могут быть у твоего упрямства последствия». «Последствия?» Другнув всем телом, Варвара порывисто отошла прочь от сестры и горько усмехнулась. «А ведь это все из-за тебя, Марья. бы не ты, то я бы место отцовское заняла. Володычица и морской стала, а вместо того подохну». «Да что ж ты говоришь такое? Не что сгинуть мне желаешь, родной сестре!» Марья, не поверив своим ушам во все глаза, уставилась на сестру. «Нет, конечно!» Варвара, точно сама испугавшись своих слов, тряхнула головой. «Что ты? Просто страшно мне. Не хочу я погибать там, вдали от моря, от дома». Она замолчала, а затем мечтательно добавила. «А как бы жених у тебя был, то, может, и моя судьба иначе сложилась бы». «Жених? Скажешь тоже». Марья невольно покачала головой. «Сама ведь знаешь, какую судьбу мне отец уготовил. Какой уж тут жених!» А тебе, сестрица, лучше мысли мрачные прочь гнать. Так все оно полегче будет». Царевна с нежностью погладила Варвару по голове, после чего тихо молвила. "Пойдем. Отец велел тебя к свадьбе готовить. И уж поверь, я так расстараюсь, что как бы царевич твой суженый от красы твоей не ослеп вовсе». «Ну нет!» Варва размущенно улыбнулась. «Давай-ка уж без этого. На что мне мужик незрячий?» Сестры одновременно рассмеялись, А как смех утих, младшая молвила уж куда печальнее. «Я еще немного совсем тут побуду. Ладно?» «Конечно. Я у себя тебя обожду». Марья улыбнулась и, оставив сестру, пошла прочь, уже у самой лестницы расслышав тихое. «К свадьбе? Нет, уж лучше вовсе сгинуть. Или чтобы Володыка сгинул!» Давным-давно... В дни, когда была царевна наследная Марья Маревна еще молодой совсем девушкой. Тихонько выскользнув из своих покоев, Марья тут же юркнула зарезную статую русалки и затаилась, пропуская мимо щук-стражниц. Такая нежданная встреча, едва не нарушившая ее замыслы в миг, когда она только-только покинула опочевальню, заставила молодую царевну быть еще осторожнее. И в который раз Марья порадовалась тому, что не поддалась на уговоры маленькой Вари и не взяла ее с собою. Провести шумную, неуклюжую сестру через весь хрустальный дворец у нее точно бы не вышло. Марья осторожно выглянула из-за русалки, чтобы убедиться в том, что путь чист, и едва сдержала озорной смешок. Предстоящее приключение вместе с выпитым украдкою на чернових проводах вином приятно будоражило кровь и мысли о том, как ей влетит от отца, ежели Володыка вдруг проведает о том, что Марья собралась теперь сделать, лишь горячили царевну еще сильнее. Ну, сейчас или никогда? Последние сомнения сгинули, и Марья неслышным ужиком шмыгнула по темному коридору. Лучшего времени, чтобы исполнить давно задуманное, представить было невозможно — Только-только отгремел пир в честь старшей сестры Чернавы, кою владыка выдал замуж за царевича из далеких северных земель, и усталые, хмельные, донаевшиеся гости, что явились почтить уходящую на сушу царевну, уже успели разбрестись по своим покоям, так что в ночных переходах хрустального дворца властвовала сонная, пустынная тишина. Идти, впрочем, все равно было довольно боязно, Марье казалось, что вот-вот из-за очередного поворота выскочат зубастые стражницы и схватят ее, отправив прямиком под суровый взор Володыки, али вывалится из дверей припозднившийся гость да поднимет хай на весь дворец. Однако, стиснув зубы, царевна все же не поворачивала назад. Слишком долго. С самой чернавиной помолвки готовилась она к сегодняшней ночи. Слишком многое слышала от сестры до моряков о далекой, но такой желанной суши. Удивительно, но большую часть хрустального дворца Марье удалось преодолеть безо всяких трудностей, и лишь у самой конюшни удача отвернулась от молодой царевны. Совсем недалеко от сводчатой двери несколько стражниц прямо на посту склонились над партией в Тавриле. «Ух, вот ведь нашли время!» Нервно покусывая губы, Марья затаилась в темноте, принявшись прикидывать, как ей пробраться мимо щук. Она оценивающе глянула на стражников. Те, судя по резким взмахам мощных хвостов до да щелканье зубастых пастей, увлеклись игрою не на шутку. Так что вполне могли ее и не заметить. А потому, несколько раз вздохнув, глубоко для успокоения, Марья принялась пробираться к двери конюшни. Двигалась медленно, осторожно, стараясь держаться в тени. Шажок за шажком. Заветная цель потихоньку приближалась, а стражницы, занятые таврелями, по-прежнему не замечали молодую царевну. На двери оставалось всего ничего, и Марья уже успела порадоваться собственной удаче, когда одна из щук вдруг настороженно вскинула голову. Интерес зубастой хищницы тут же подхватили ее товарки, и сердце девушки ушло в пятки. «Заметили! Пропала я!» Охваченная паникой, Марья вытянула из ножен кривой кинжал и, хорошенько размахнувшись, швырнула его в темнеющий провал ближайшей залы. Стражницы среагировали в мгновение ока. Подхватили прислоненные к стене острые бердыши, ударили могучими хвостами и всей гурьбой бросились на звук, уже через миг скрывшись во мраке. А молодая царевна, не теряя понапрасну времени, бросилась к конюшне и успела прошмыгнуть внутрь за считанные мгновения до их возвращения. Уф! Лишь закрыв дверь на засов, девушка вздохнула с облегчением и широко улыбнулась. Самое сложное у нее уже получилось. И Марье вдруг безудержно захотелось петь, танцевать, рассмеяться в конце концов. Чтобы хоть как-то унять распирающие ребра чувства, царевна теперь уже не таясь и не страшась, что ее заметят, побежала по конюшне. Кружась, радуясь, будя мирно дремавших в своих стойлах волшебных морских коньков. Они щурились, клонили могучие головы и громко фыркали, когда девушка проносилась мимо. Но Марью их недовольство лишь веселило. «Ну что же, дружок, прокатимся?» Остановившись в поле из семи черного, с перламутром конька, Марья нежно погладила его по вытянутой морде. Могучий зверь, тряхнув лоснящейся шкурой, потянулся за лаской, и его шуршевая спина заблестела всеми цветами радуги. «Вижу, вижу, засиделся ты здесь. Но ну, ничего, ничего, я тоже засиделась, так что, считай, нашли мы друг друга». Подмигнув коньку, Марья пошла к полкам, на которых хранились сёдла и сбруя. С самого детства она любила пропадать в конюшне, сперва просто наблюдая за прекрасными морскими животными, а затем и катаясь на них целыми днями напролет. Так что снарядить конька молодой царевне не составило никакого труда. Вскоре, оседлав могучего зверя, она стремительно всплыла из конюшни через просторное, не закрытое ничем окно в сводчатом потолке. Стрелою, рассекая водную толщу, конёк уносил Марью из морского града. Сперва растаял в дымке, окутанный изумрудным сиянием, хрустальный дворец, затем и сам город стал терять очертания, подернулся искрящейся крошечными звездами дымкой и, наконец, растворился за сине-серой пеленой. Марья ликовала. Одна мысль о том, что совсем скоро она, своими глазами увидеть землю, пройдет босыми ногами по песку, почувствует на коже вольный ветер, заставляла ее смеяться в голос. Ведь она мечтала об этом с тех самых пор, как услышала впервые разговор между отцом и Чернавой. Не спать не могла, не есть, представляя себе мир, в который суждено было отправиться старшей сестре. Как же ей хотелось самой побывать там! Марья посмотрела вперед, туда, где за толщей воды скрывалось ночное небо. Скоро она увидит и его, и звезды, и все, все, все. От суматошных мыслей в голове стало тесно, и царевна в который раз рассмеялась, подстегивая конька. «Быстрее, братец! Еще быстрее!» На песчаной, окруженной острыми скалами берег, мирно накатывали волны. Шипя и пенясь, силились они забраться все дальше, отвоевать у суши лишний клочок земли, да только всякий раз бессильно откатывались назад, в море. Но вот с воды подул вдруг сильный и могучий ветер, вздыбились яростнее, заплясали волны и на брег, вспугнув прохаживающихся вдоль воды чаек, вышла одетая на манер воина девушка. Серая кольчужная рубаха ее блестела от воды, а по спине раскинулись плащом нетронутые водою светлые лазуревые волосы. Ступив на мокрый песок, девушка замерла на мгновение, обернулась и крикнула, словно обращаясь к самому морю. Жди меня неподалеку. Как позову, так сразу отправимся назад. Конёк, повинуясь ее приказу, скрылся среди волн, и Марья жадно огляделась. Здесь на суше все так отличалось от ее родного подводного мира. Звуки, краски. Царевна вскинула голову и не смогла сдержать вздоха восхищения. Так вот ты какое, диво дивное! Над головой, усыпанная мириадами ярких, точно бриллианты звезд, раскинулось бесконечное ночное небо. Казалось, подпрыгни и упадешь в него. Полетишь вверх-вниз, да так никогда и не остановишься. И от этой необъятной пугающей высоты у Марьи, с детства привыкшей видеть над собой надежную толщу воды, вдруг закружилась голова. Ей показалось немыслимым то, как люди умудряются жить здесь — под этим бескрайним пугающим небом, ходить, дела справлять, да не бояться такого простора необъятного. Суша с каждым мигом казалась ей все более странной, все более неприветливой, а следом подул ветер. Налетел, толкнул мягко в грудь, разметал по плечам волосы, додыхнул в лицо соленой свежестью. И все скверные мысли разом вылетели из головы молодой царевны. Задорно хохоча она закружилась на месте, расплескивая воду, беззаботная и счастливая. «Да, не всякий день такое дева встретишь». Насмешливый голос, раздавшийся где-то совсем рядом, застал царевну врасплох, и она тут же вскинула руку, призывая на защиту родную стихию. В тот же миг с моря вздыбилась высокая волна и тяжелой дланью накрыла ближайшие скалы. Те самые, со стороны которых с нею говорил незнакомец. «Ты чего творишь-то?» Едва вода схлынула, Марья увидела на песке вымокшего до нитки молодого мужчину. Распластанный по песку, облачённый в темные одежды с длинными черными волосами, он отчего-то сразу напомнил ей растрепанную ворону. «Ты кто таков? Откуда тут взялся?» Царевна с подозрением воззрилась на незнакомца, который, отчаянно кашляя, тщетно пытался подняться на четвереньки. «А ну, живо отвечай, покуда я тебя в море рыбам на корм не скормила!» «Понял, понял». Человек прекратил попытки встать, уселся прямо на мокрый песок и с недовольством поглядел на царевну. Чародея! Здесь живу, на острове, в башне вон! Он мотнул головой за спину, туда, где чернела на фоне звездного неба громада каменного дворца: Искусство колдовскую постигаю. Ага, ясно. Царевна настороженно огляделась в поисках приятелей и незнакомца: Один здесь или с дружками? А ну живо, отвечай! — Да смотри без лукавства, а то я тебя в раз снова искупаю. — Да понял я, понял. Он на всякий случай поднял руки. — Успокойся ты. Чего через слово грозишься? Не надо меня на корм, один я. На всем острове один, с тех самых пор, как старец, учитель мой за грань ушел. — Ну, хорошо. Допустим, поверила я тебе, чужак. А зачем за мной подглядывал? — Ничего я не подглядывал. Он обиженно насупился. — Да брега решил прогуляться, а тут ты... Вот я и заговорил от удивления на свою беду. Все, допрос окончен. Теперь хоть обсохнуть-то можно. В смысле, чарами. Неожиданный собеседник царевны зябко поежился. Чай не травень месяц. Примечание. Травень месяц — май. Конец примечания. Перетопчешься. Марья резко мотнула головой, и чародей вновь бросил на нее недовольный взгляд. Спорить, однако, не стал. Ну а встать-то хоть? Марья хмыкнула. Но рискни. Только гляди, я с тебя глаз не спущу. Выкинь чего? В раз купаться отправишься. Ага, слышал уже. Человек, ворчливо бурча под нос какие-то ругательства, поднялся на ноги и попытался тщетно отряхнуть от липкого песка черный кафтан. А Марья, наконец, сумела разглядеть его толком. И теперь одежды чародея уже не казались ей мрачными. Напротив, отметила царевна в их черной, украшенной серебром и вышивкой ткани, даже некий... Изыск, что не смогла скрыть даже вода, ручьями стекающая на мокрый песок. Конечно, Марья уже встречала людей до этого. Порой во время штормов подводное царство попадали уже попрощавшиеся с жизнью рыбаки. Иногда им даже удавалось по добру, по здорову покинуть чертоги морского владыки. Однако ж все они, дубленные ветрами до морской солью, загорелые и бородатые, были совершенно не похожи на чародея. Точенный, словно хрустальная статуя, широкоплечий, высокий, статный, с истине-черными волосами и агатовыми глазами, с тонкими губами и острыми чертами лица, он хоть сперва и показался привыкшей к суровой стате отца-царевне недостаточно мужественным, все же определенно был хорош собою. И теперь, изо всех сил стараясь не пялиться на него во все глаза, Марья почувствовала, как краснеет. «Ну что, налюбовалась?» Точно прочитав ее мысли, чародей довольно ухмыльнулся. «Или еще постоим?» Налюбовалась. Марья гордо вскинула голову. «А сам?» «А сам век бы мог на тебя глядеть». Молодой мужчина улыбнулся, и лицо его, до того резкое, тут же преобразилось, светясь какой-то мягкой, почти солнечной теплотою. Так «Какими судьбами к нам? Позволь спросить. А, царевна?» Марья опешила. «С чего решил, что царевна я?» а с того, что иначе и быть не может. Вон, как ты ловко с водой управляешься. Я сам бы вот так не смог, даром что чародей. Да и кто еще позволю знать, из воды сухой выйти может?» «Твоя правда». Поняв, что операцию бессмысленно, девушка обреченно кивнула. «Марья Марьевна я, дочь Володыки Подводного». «Ну, здравствуй, Марья, дочь Володыки». Чародей учтиво поклонился в пояс. «Приветствую тебя на острове Буяне. По делам ты к нам, как? Может так, а может и по делам володыческим. Твой какой интерес». Марья подозрительно прищурилась, вовсе не собираясь выдавать первому встречному всю подноготную, одновременно с тем не на шутку опасаясь, что Чародей, благодаря своему тайному искусству, сам способен вызнать истинную правду. Но тот, кажется, совсем не собираясь колдовать, лишь беззаботно улыбался. «Да я-то всего-навсего хотел разговор поддержать». Чародей пожал плечами и уселся на ближайший камень. Впрочем, раз лукавишь, что под кожу лезть не стану. Сама расскажешь, как захочешь». «А если не захочу?» Марья подозрительно прищурилась. «Ну, значит, не расскажешь». Он равнодушно мотнул головой и усмехнулся. «Да только мне и без того видно, что на земле для тебя все в диковинку». «Так уж и видно». Марья совершенно по-детски нахмурилась и, наконец, сдалась. «Так я здесь, просто. На небо захотелось поглядеть, на звезды. Она неопределенно повела рукой. «На звезды говоришь?» Чародей, прикусив губу, глянул задумчиво на девушку и вдруг молвил лихо. «Ну а коли так, то спрашивай». «Чего спрашивать?» Порядком удивленная Марья слегка растерялась. «А что хочешь?» Он рассмеялся. «Всё расскажу без утайки, как тут у нас на земле устроено». «С чего это такая словоохотливость?» Царевна пытливо поглядела на чародея. «Да с того, что один я здесь одинёшенек. Целыми днями маюсь. А тут ты». «Красавица, да, по всему видно, и слушательница благодарная. Так с чего бы мне с тобой не побеседовать?» «Давай уже, не бойся!» Чародей махнул рукой. «Задавай свои вопросы, вижу же, что интересно!» «И что, так уж на все и ответишь?» «Ну, на то, что сам знаю». Он кивнул. «А взамен что?» Мария с прищуром поглядела на чародея, и тот всплеснул руками. «Ну как что? Сперва тебе о своем мире расскажу, а затем у тебя про твой выведаю». Он зловеще ухмыльнулся, но, не удержав лица, тут же расхохотался, глядя на округлившиеся глаза царевны. «Да успокойся ты, Марья! Шучу я! Если сама захочешь, то расскажешь. Не собираюсь я у тебя ничего силой выпытывать». «Ну смотри, чародей, коль обманешь, никакое колдовство тебе не поможет». Для острастки Марья нахмурилась и сурово посмотрела на собеседника. Впрочем, уже понимая, что не устоит перед снедающим ее любопытством и обязательно расспросит его обо всем на свете. А потом, едва дождавшись утвердительного «договорились», она бросилась засыпать чародея вопросами. Время за разговором пролетело незаметно. Собеседник царевны оказался отличным рассказчиком и опомнилась Марья только тогда, когда на море вдруг начался шторм. «Странно. Не должно ведь сегодня бури быть». Чародей, зябко поежившись, озадаченно вгляделся в стремительно чернеющее небо над морем. «Ох, непросто шторм это!» Марья в испуге взглянула на бегущие по воде волны. «Володыка морской гневается! Проведал, видно, что я сбежала!» захлюстывая моя паникой, она метнулась к воде и кликнула конька. Недалеко от берега тут же показалась отливающая перламутром голова. «Эй, ты куда?» Застигнутый врасплох чародей тоже вскочил на ноги. «Постой!» «Прощай, чародей! Прощай и спасибо тебе!» Уже заходя в воду, она обернулась и тепло улыбнулась ему. «Да погоди ты!» Он бросился за ней в воду и схватил ее за руку. «Скажи хоть, доведется ли нам сызново увидеться?» «Боюсь, нет. Прощай!» Марья с сожалением качнула головой и, высвободив руку, поспешила дальше. Но тут чародей вдруг вновь удержал ее. «Постой! Погоди! Хочу, чтобы у тебя на памяти земле осталось что-нибудь!» Улыбнувшись, он протянул руку к небу, ухватил одну из последних, быстро тускнеющих с рассветом звезд двумя пальцами, и та, вспыхнув ярко под взором пораженной Марьи, обернулась вдруг у него на ладони искрящейся светом капелькой. «Вот, возьми, прошу. Пусть напоминает тебе о нас с землею». Дни нынешние. Во хрустальном дворце морского Володыки. Утром следующего дня после ночи, проведенной с Варварой за подготовкой к свадьбе, Марья проснулась от резкого стука в дверь. «Что, неужто пора уже? Проспала я никак?» Все еще не отошедшая от сна, она вдруг поняла, что сжимает в руке звездочку. Ту самую, что когда-то давным-давно достал для нее с неба чародей. «Да-да! Кто беспокоить меня изволит?» Тряхнув головой, царевна поднялась с кровати и задним умом отметила, что не слышит из-за двери привычного гула слуг, что готовились к пиру. А следом до нее донесся тревожный возглас. «Царевна! Беда! Володыка исчез!»